Глава восьмая. Тридцать. Интересно, почему мы никогда не видим газетных заголовков: Есновидящий выиграл в лотерею. Это правда, что вы машину в лотерею выиграли? Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл. Свершилось. Горбузов молодец. Сегодня, в воскресенье, десятого сентября. Показывают по телевизору розыгрыш первого культ лото. Пять из тридцати шести. Не стали они с Василием Федоровичем никакие шесть из сорока девяти придумывать. Одного этого формата вполне хватит. Первого сентября билеты поступили в продажу. До этого все газеты дали анонс лотереи и объяснили правила. На почте были вывешены плакаты. На предприятие отправлены листовки. Одним словом потрачены огромные деньги. Министр финансов ругался на каждую следующую трату, но давать задний ход было поздно. Билеты напечатаны, и вот первый розыгрыш в прямом эфире. Он тоже был прорекламирован несколько раз в конце показа новостей. Петр решил обыграть это как небольшую театральную сценку. В ней принимали участие любимые киногерои советских граждан. Наталья Варлей в роли Нины, естественно, Александр Демьяненко в роли Шурика и, понятно, Троица избывалого болбеза и труса в костюмах из фильма. Нехорошие герои гонялись по сцене за Ниной, а Шурик пытался ее защищать. И в это время Варлей должна была подбежать к барабану и выхватить оттуда шарик с номером. Троица регулярно сметала с дороги Шурика. и несколько раз почти догоняла Нину, но что-нибудь им все время мешало. То трус споткнется и всех завалит, то балбес вместо Нины схватит ведущую. В общем, чехарда. Режиссером тайным голосованием назначили Гайдая. В конце представления, когда все пять шаров все же оказываются у ведущей, ее исполняет, угадайтесь, с трех раз, правильно, Тамара Филипповна. Оказалось, у нее даже фамилия есть, не переводу. Так вот, когда все пять шаров оказывается у Филипповны, она одним молодецким ударом сбивает троицу с ног, останавливает грудью мечущуюся варлей и хватает за шкирку Шурика. Всем стоять, объявляю номера, и объявляет, конечно, все довольны. За навес. Потом из-за занавеса появляется хитренькая мордочка Нины и она говорит: «Товарищи, говорю вам по секрету, никому не говорите. Седьмое ноября в честь пятидесятилетия Октябрьской социалистической революции будет проведен праздничный розыгрыш, в котором первый приз будет не пять тысяч, а двадцать пять. Только еще раз спрошу, никому не говорите, а то билетов на всех не хватит». И подмигивает. Горбузов посмотрел и одобрил. Ты Петр Миронович определенно не там работаешь. А, мне бы такой заместитель пригодился. Ладно, нет, так нет. Рассказывай, что там с Болгарией. Для них готов такой фильм. А что с Болгарией? Даже было четырехстороннее коммунике. Два министра финансов и два министра культуры снялись в небольшом ролике, и его показывали по телевидению в Болгарии. Однако, как и в СССР. В стране братушек телевизоров еще мало. Тогда Петр придумал ход. В Болгарии повторно прошел показ операции И и кавказской пленницы в кинотеатрах, а вместо журнала И показали эту ленту с речами министров. Газеты и листовки взяла на себя болгарская страна. Билеты печатает СССР. Прибыль распределяется следующим образом: 30 процентов на призовой фонд. Тридцать процентов СССР, остальные сорок процентов делят поровну министерство культуры и финансов Болгарии. Советская страна предоставляет в качестве одного из призов недельный тур по СССР с посещением Москвы и Ленинграда для двадцати пяти человек. Все остались довольны. Вот ровно через неделю и пройдет первый розыгрыш. Сейчас сценку с пленниками дублировали болгарские актеры. Уже пожали руки и почти разошлись, когда Петр задал Горбузову вопрос. «Василий Федорович, деньги для Болгарии ведь печатаем мы». «Понятно», — хмыкнул финансист. «А почему бы не предложить перейти им на рубли?» «И про присоединение. В 1963 году Тодор Живков настойчиво просился в СССР. Но тогда только закончился Карибский кризис. Да еще две проблемы существовало. Во-первых... Даже мирное присоединение иностранного государства должно было создать большую оппозицию среди его граждан. Цвейнгриты намаились. Во-вторых, присоединение Болгарии сильно бы осложнило отношения со странами НАТО, включая Грецию и Турцию. Ну, наверное, хотя что бы они могли нам сделать? Пару лишних пушек к границе подтянуть? Но ведь деньги это не присоединение. А зачем? Сдвинул брови Горбузов. Американцы создают долларовую зону, а мы будем рублевую. Вопрос сложный. Приведение цен к одному стандарту в зарплаты даже и не знаю. Не мой вопрос. Это в валют бюро должны решать. Существует переводной рубль. А ты и подумай, Василий Федорович. Тридцать один. А что, если Ленин лежит в мозаике потому, что его заколдовала злая фея, и если его поцеловать? Во заклинание спадет и СССР вернется. Советский Союз. На завод пришло оборудование из Армении. Установка не собрана до конца. На дне коробки пакет с болтами, бутылка армянского коньяка и записка. Извини, дорогой, не успел. Это Ростмкрчан дозрел. На встречу заговорщиков у него на рынке он притащил троих товарищей. Художником был армянин. Кузнецом дагестанец, стеклодувом русский. Правильно, самая тяжелая работа как всегда старшему брату. Что ж, на то он и старший. В селе Захаринские дворики на юге Москвы нашлась буквально в прошлом году закрытая кузня. По этой причине разрушить и растащить по кирпичику еще не успели. Попытки-то были, но их с ружьем пресекал бывший кузнец. Он тоже согласился войти в артель в качестве сторожа и электрика. Оставалось чуть. Нужны были матрицы для летя висюлик и плафонов всяких, и их Петр хотел взять на себя, но Петрос его остановил. Петр Миронович, тот ясно один мой знакомый, который хотел бы поучаствовать в этой авантуре. Он директор завода. Матрицы будут. Нужны или чертежи, или эскизы. Штейле открыл свой волшебный портфель и вынул папку. Здесь эскизы на пятнадцать люстр с прорисовкой всех деталей. Хорошо, значит половину работы сделали. Художник настоящий, член Союза художников. Ваган Алварян на русский переводится как божественный избранник. Иоанн Миронович, над тебе договор с председателем колхоза. Он что-то воду мутит и денег не берет и разрешение тоже не дает. Чего хочешь не говорит. Боится, может. Договорились, пообщаюсь. Оборудование какое-то нужно. Не переживай, тот директор все достанет. Отца, он что-то про цветное стекло говорил, мол искать надо. Директор рынка сделал неопределённое вращательное движение кистью. Ладно, поищу. Когда подстиф все, осталось пои разделить. Пои? Ну кто сколько вложит и кто сколько получать будет от прибыли? Что она будет, не сомневаюсь. Нет, я же говорил, Петрос Мушегович, мне не надо денег, мне нужно будет несколько люстр для себя, и потом, если будут нужны, то я их буду покупать. Я так директору и сказал, он волноваться стал. Почему денег не надо? Изобразил удивление на лице и развел руки Макарчан. Мне хватает тех, что за песни и книги платят. Слихвой хватает, а вот если надо вложиться, то в разумных пределах вложусь пятнадцать тысяч рублей завтра хороший ты человек министр Лавкач плохой тогда все будем делать нашу жизнь светлей этот Ост надо чуть обмыть дело а то он не сдалается до председателя колхоза добрался на следующий день к вечеру то одно то другое то снова одно за другим Марсель Тимурович светелки Иначе и не назовешь. Сидело трое: мужичок в пиджаке не по росту и две женщины. Одна стучала на машинке, вторая вязала. А кто ты, уважаемый? Ну, здравствуй, труженик. К тебе я. Зовут меня Петром. Прошу не бить колом. Шел бы ты лесом, Петя. Насупился Тимурович и красные глазки в кучку собрал. Злиться. Твоя взяла, Марсель Тимурович. Я министр культуры СССР. Вот удостоверение. Хочу у вас в старой кузне открыть художественную мастерскую. Все строго по закону. Мне доложили, что вы палки в колеса нашей экономике вставляете. Вот скачали обе бабенки, что-то прорычали и ломанулись из кабинета. Человек личности приходили, не аруси. Совершенно не испугался грозного начальства председатель. У нас многонациональная страна. Да и ты не из великодержавной нации. А какая мне с того выгода? В смысле, не мне, а колхозу. И так в долгах, как в шелках. А тут йети. Ну, торг — это хорошо. Это мы умеем. А что надо? Свинарник надо починить, коровник надо починить, трансформатор нужен новый, пара тракторов, молотилку и сто человек рабочайших мужиков. Весело. И это в двадцати километрах от Красной площади. Ну, может, в тридцати. А есть кому чинить? Нету те. А трактористы? Пропоицы. Трансформатор будет. Трактора французские будут. Пару тысяч наличкой на ремонт коровника дам. А пошли ко мне в бухгалтера. А пойдем. Тридцать два. Песня – это когда слова положили на музыку. Современная песня – это когда положили и на музыку. И на слова. Два мужика на концерте. О, какая музыкальная палитра! Только Глиссанда на восьмушку запаздывает. Из всего, что ты сказал, я только про пол-литра понял. Вот, Петр Миронович, как заказывали. Посмотрим, посмотрим. Да вы присаживайтесь, товарищ Кондаков. Директор ГБЛ Кондаков Иван Петрович торжественно сунул Петру под нос небольшую пачку листов. И гордо прошествовал в другой конец кабинета, сел за самый крайний стул. Иван Петрович, давайте поближе, а то не услышим друг друга. Хотя ладно, я сейчас Тамару Филипповну позову, она будет вам мои слова передавать, а мне ваши. Штейли сделал вид, что сейчас будет звать секретаршу, даже воздуха в полную грудь набрал. Ну зачем же? Директор Ленинки вскочил. и через долю секунды уже сидел в непосредственной близости. И чего они все боятся? Не пей воду, может, и не мисс Вселенная, но вполне красивая женщина, чуть высоковато. А может, это вы в детстве мало морковки грызли? Что на словах, перед тем, как погружусь в эти перлы? Петр потряс машинописными листками. «Вы были правы, Петр Мирон, ведь бред сивой кобылы». «Записки пациента их бедлама. Это настолько ужасно, что я не могу понять даже, почему их сами англичане не закидывают тухлыми яйцами. Это даже читать невозможно. А уж слушать, как они собирают целые стадионы. Куда катится мир. И нас туда же лезут. Обязательно надо это опубликовать». «Успокойтесь, Иван Петрович. Обязательно опубликуем. Дайте мне пару минуток, пробегусь глазами по вашему труду». Вот перл Ника Джаггера. «Я никогда не буду твоей ломовой лошадью. Спина у меня широкая, но она болит. Все, что я хочу от тебя, это чтобы ты меня любила. Я никогда не буду твоей ломовой лошадью. Я прошел много миль, и мои ноги болят. Все, что я хочу от тебя, это чтобы ты меня любила. Достаточно ли я тверд? Достаточно ли я резок? И вот еще лучше». Мне снилось прошлой ночью, что я вёл самолёт, а все пассажиры были и пьяны, и безумны. Я совершил жесткую посадку в луизианских топях, расстрелял толпу зомби, но преодолел все трудности. Что все это значит? Наверное, всего лишь отражать мое настроение. Сижу в грязи и мне больно. Я слышу только рок и мрак. Божественно. Умеют же капиталисты проклятые. «Так, а что там есть у битлов?» «Раз, два, три, четыре. Варианты есть другие?» «Пять, шесть, семь, восемь. Я тебя люблю!» «Эй, би, си, ди. Друзей на ужин пригласим!» «И, эф, джи, эйч, ай, джей. Я тебя люблю!» «Бом-бом-бом-бом-бом-бом!» «По морю плыви! Бо-бо-бом-бом!» «Ветку руби! Бо-бо-бом-бом!» Шкалку верти, бам-бам-бам, на меня смотри. Так и достаточно, наверное. Будем резать, не дожидаясь перитонита. Что, простите, резать? Да, так навеяло. Сейчас дам команду. Выпустим наш шедевр на первый раз десяти тысячным тиражом. Думаю, и допечатывать потом придется. Раз богатеете, назовем сей шедевр "Подводная лодка пожелтела". Не возражаете? А、твоя птичка может петь, я так хотел назвать. Отупил голову Кондаков. Тоже неплохо. Но про лодку, тогда пусть будет под заголовок. Спасибо вам, товарищ министр. Встал и руку протянул. За что? Вы мне веру в разумность человека вернули. Обращайтесь. Тридцать три. Сижу, смотрю советское кино семидесятых прошлого века. Ведь когда-то русские сами работали на всех своих стройках. Мальер говорит ученику: "Еди, крась окна". Через час ученик приходит и говорит мастеру: "Окна покрасил, а рамы тоже красить". Иохан Раберин привез с собой жену, котенка рыжего и вагон оцилиндрованного бревна. Следом. Через несколько дней должен прикатить и второй вагон с различной доской для внутренней и наружной отделки, плюс мелочь всякая типа рам, дверей, болясин для крыльца. Еще во время приезда борцов на Спартакиаду старый дом был обследован и признан подлежащим сносу по доснования. Фундамента не было, нижние бревна опирались на валуны. Внутри дома у председателя секции поэтов Степана Петровича Ощепачёва тоже ничего ценного, кроме самодельных лавок, не осталось. Вывез все земляк. И хорошо, самим меньше мучиться. Легко сказать снести. Где сейчас те таджики или узбеки, что готовы на любую работу? Работают в Таджикистане или Узбекистане? Стоп. Штелли же был в Таджикистане восьмидесятые. Крестьяне в кишлаках получали просто копейки. Пятьдесят рублей были огромными деньгами. Как вообще выживали при четырех-пяти ребятенках? Только пенсии родителей спасали. А в 1967 году, скорее всего, и того хуже. Может, привезти пару десятков дикхан, да и поселить в селе Захаринские дворики. Эти точно не пьют, и перекуры двухчасовые не устраивают. Подумать надо. А вот что делать со сносом дома? Дом не нужен. Дом деревянный. Ergo, дом это основа. Дрова нужны всем. Еще раз ergo, нужно найти тех, кому нужны дрова. В результате на калитке появилось объявление: отдаю дом на дрова. Нашли бывшего работника министерства культуры, что подчинял все в большом здании, числись электриком. Сейчас Тихон Валерьевич уже год на заслуженном отдыхе. За сто рублей в месяц с радостью согласился обитать на даче Утишкова в Переделкина и смотреть за варварским разграблением соседского дома. Сам при этом тоже дрова заготавливал в меру сил своих невеликих, старенький и хроменький. Чуть не успели. Поздновато спохватились. Но темные личности работы по разграблению не останавливали. И еще пару-тройку дней, и только мусор останется. Петр-танкист пока составил компанию пенсионеру. Присматривал. Из больницы-то его выписали, но ребра еще побаливали. Подумал Тишков, подумал и отправил семейство обиренных в Ташкент. За кадрами нужны девушки в ковровый цех, нужны строители, один дом строить и другой перестраивать, и нужны дикханы в подшевный теперь колхоз. Его, понятно, снесут через пару десятков лет и Москву построят, но ведь это двадцать лет, и тут не существуют русские люди, мужиков почти нет, а те, что есть, колеики или пропоицы. Ну не может он всей стране помочь. Вот хоть Захаринские дворики из нищеты вытащит, и десяток узбекских семей тоже. Просто так отправлять человека дело бесперспективное. Потому снабдил взятками, выдал десять своих книг с автографом автора, кроме того выдал десять грамот Министерства культуры, заполненные с печатями. Оставалось только подписать фио. Это для хвостунов. Для корыстных было двадцать тысяч рублей. Хотел чуть-чуть советского золота отсыпать, но передумал. Это риск все же. Деньги и книжки с грамотами можно легко объяснить, а вот изделия из золота... Если честно, то почти не надеялся на успех. И зря. Майор случайно первый же визит совершил именно туда, куда и следовало. Жена потащила его в дед дом. Ностальгия. С учителями пообщаться, перед младшенькими похвастать, а там прощание с выпускниками этого года. Результат: шестнадцать девушек и двадцать пять юношей. На уроках труда подсанок шесть лет учили вязать узелки на коврах, а пареньков на трудах строить. Ташкент ведь это сплошная стройка. С ними правда осенью или весной проблема возникает. А армия? Ну, два пути есть. Можно и отмазать, а можно и в какой строй бат отправить, профессию доводить до совершенства. Посмотрим. Интермец 8. И какую водку предпочитаете? Хитро прищуриваясь, спросил Мюллер. Никакую, ответил Штирлиц с откровенной улыбкой. Никакая двойной очистки была любимым напитком советских разведчиков. Длинное пятиэтажное здание прилепилось к обрыву с заросшему лесом. Дорожка асфальтовая с кустиками рос по бокам. Еще дорожка и ограждение из труб. А за ним море, спокойное, почти синее, с блестками солнца на рябе. И запах. Запах моря. Запах родины. Хорошо. Так можно стоять с закрытыми глазами целую вечность. Слушать, как на гальку набегает совсем слабенькая волна. Слушать разговоры людей на пляже, детский смех. Вова, выходи немедленно, у тебя губы синие уже. Ну мам, я цветные камешки ищу. Выходи, погрейся. Вот яблочко съешь. Ну мам. Хорошо. Чайки кричат. Шуршит галька под ногами, бегающих внизу на пляже детей. «Танька, пойдешь сегодня на танцы?» «Не, я сгорела. Намажусь кефиром и страдать в номере буду. Надо же было заснуть на топчине». «А я тебе говорила, книгу возьми». «Вон, мне батя достал рогоносца. Зачитаешься, не уснешь?» «Эх, были времена. Вот бы туда». «Дура ты, Зоя, это ж фантастика!» «А то я не знаю, там ведь в начале в предисловии написано». Засмеялись обе и отошли. «Хорошо. А как, наверное, здорово утром, когда еще никого нет, стоять на пустынном пляже по щиколотку в воде, слушать только легкий шорох, набегающий на гальку волны и крики чаек. Нужно прийти завтра утром». «Мужчина, вы тут мальчика в синей панамке не видели?» Рамон открыл глаза. «Мужчина, вы тут мальчика в синей панамке не видели?» И встретился со испуганными глазами женщиной в белом халате. Нет, простите. Женщина убежала к ступеням, что ведут на пляж. И ему пора. Нет, не на пляж. Пора идти заселяться в номер. На регистрацию была очередь, и меркадор, узнав, кто последний, решил прогуляться, осмотреть владения. Как бы не прозевать, пора. Длинный узкий коридор. с выцветшей ковровой дорожкой. С одной стороны занавешанные тюлью окна, смотрящие в лес. С другой коричневой двери с номерками. Это хорошо. Значит, окна номеров выходят на море. В номере никого. Обе кровати заправлены. Значит, соседа пока просто нет. Сейчас кого-нибудь подселят. Рамон осмотрелся. Длинный узкий номер на самом деле заканчивался окнами с видом на море и балконом. Красота. Две кровати у разных стен. Между ними узкая ковровая дорожка. Перед балконом одно кресло и журнальный столик. Шторы и опять занавески полупрозрачные. Можно жить, лишь бы сосед попался не храпящий. Меркадер спал очень чутко. Тюрьма приучила. Не так. Двадцать лет тюрьмы приучили, и семь лет свободы и спокойствия не изменили ничего. От малейшего шороха просыпался. Как-то на даче в теплую ночь попытался заснуть на улице, не смог. Ветер шелестел листьями, арали коты, перебряхивались собаки, что-то шуршало в кустах смородины. Ворочился, ворочился. да и ушел спать в дом. Да, лишь бы сосед не храпел. Соседа в тот день Рамон Меркадер так и не дождался. Ночевал один. Плохо ночевал. Крутился. Жарко в номере. Лишь под утро заснул. Приснилась соседка по автобусу и по совместительству медсестра в стоматологическом кабинете этого санатория. Снежанна. «Неужели бывают феи с такими именами?» «Снежанна!» «Дурак старый, ей лет двадцать пять, а тебе, как бы не сбиться со счета, много было!» «В тюрьме почти столько провел, и вот залезла за нозой в голову!» Вечером, приняв душ, Рамон придирчиво осмотрел себя в зеркало. Высокий, представительный, подтянутый. Брюшко не висит. Он каждое утро делал зарядку, не меньше получаса баловался с гантельями и испандром. На даче и на турнике болтался. Здесь в номере ни гантелей, ни испандра. Бегать начать. Меркадер достал из чемодана приобретенный в двухсотой секции гума синий шведский спортивный костюм, надел его и из того же чемодана достал кроссовки, тоже купленные в закрытой секции магазина. обулся и двинулся на пробежку. Бегали люди. Рамон пристроился за пенсионером в таком же точно костюме. Ведущий пробежал пару кругов вокруг санатория и свалился на скамейку. Ведомый тоже устал с непривычки, плюхнулся рядом. Старость, а не радость. Меркадер повернулся к заговорившему. Знакомое лицо. Где-то видел. Вспомнить бы. Судя по одинаковой одежде, не лейтенант пограничник, тоже имеет доступ к дефициту. Где-то на совещаниях. Рамон! подскочил дед. Простите. Еще раз напряг симеркадер. Ну ведь точно знакомые. Открытое лицо, высокий лоб, волосы зачесаны назад, и горькие складки от носа к губам. Волосы начинают седеть, густые брови. Павел. Анатольевич, все от общества. Просто Павел, ты как здесь? Судоплатов, сколько раз вас, тебя вспоминал, неикалось? Двадцать лет тюрьмы. Криво усмехнулся Роман. Знаю, икалось, особенно в тюрьме. Четырнадцать лет, маловато? Дали пятнадцать. Вот к пятидесятилетию вытащили сюда. Третий день здесь. Тоже знаю. Даже что амнистировали знаю. Бывают же встречи. Неспроста. — Что неспроста? — Да не знаю, но ничего просто так не делается. Судьба зачем свела? — Тьфу, на тебя! Мира, спокойствие хочу! Меркадер даже отсел на край скамейки. Судоплатов усмехнулся и сделал вид, что хочет подсесть поближе. Рамон шутку оценил, улыбнулся, чуть правой щекой. — Ничего, Рамон, пробьемся, давай-ка двинем к санаторию, еще душ принять надо, переодеться. — На завтрак опоздаем. — Ты в каком номере остановился? — В тридцать пятом. Меркадер тоже поднялся со скамейки. — Хочешь поболтать? О мексиканских тюрьмах побольше узнать? — Тоже занятие. Спускайся после завтрака на пляж. У меня процедура с одиннадцати. Пару часиков, пока пекло не началось. Можно и поплавать, и позагорать. — У меня прием у врача, тоже в одиннадцать. Что ж, расскажу тебе о мексиканской тюрьме. А ты мне о русской. — О Владимирской. Она не русская, она наша.